Евгения Петровича я нашла на лестничной площадке. «Вы едете?» «Танечка, я задержусь немного. Оксану подбодрить надо. Побудь немного, вместе поедем». «И что ты все на «вы»? Мы же знакомы уже целую вечность». Он устало улыбнулся. Я тоже улыбнулась и помахала рукой, уже спускаясь вниз по лестнице. «Прости, мне пора, я на работе». «Ну, понятно. Ты сейчас куда?» В милицию загляну, узнаю, что у них по этому делу имеется. Может, чем-нибудь разживусь. Не очень-то я в этом уверен, но попробовать, конечно, стоит. Что ж, до встречи. Запиши мой номер телефона, домашнего и сотового. Если что узнаешь, сразу звони. Говорите, то есть говори, я так запомню. У меня хорошая память. Судя по тому, что ты постоянно забываешь, что мы давно на ты, не такая уж и хорошая. Он снова улыбнулся. Это дело другое. До встречи!